глава 30. С кладбищем и правда пришлось повозиться. Спасибо отцу, который обучил её рунной магии. Без неё Эленор ни за что бы не справилась. Тейт немного ожил, хотя и по-прежнему оставался скованным и по большей части молчал. Бродил по погосту, засунув руки в карманы, и время от времени указывал Эль на места, где ещё оставался след чужого вторжения. И напрасно Эленор первое время пыталась его растормошить. Он отвечал односложно или вообще ограничивался взглядами. А потом ей вдруг пришло в голову, что сейчас они в том же положении по отношению друг к другу, как бегун и инвалид, лишившийся ног. И её жизнерадостный трёп тоже сошёл на нет. Тейту не требовалась жалость, но он не нуждался и в утешении. Поэтому Эль тоже замолчала и просто выполняла свою работу. С делом покончили, когда уже окончательно расцвело, и они, прикрывшись щитом от посторонних глаз, также молча вернулись в общежитие. «Спасибо за помощь, Сардинос!» — буркнул бывший маг на прощание и скрылся в своей комнате, прежде чем, шокированная таким обращением Элинор, успела бы возразить. «Сардинос? С ума сойти! Он назвал её рыбой? Да сам он рыба! Снулая!» Но дверь перед её носом уже захлопнулась, и Эль пришлось довольствоваться лишь возмущённым пыхтением наедине с собой. «Невыносимый тип! Вот и помогай людям после такого!» Комната встретила тишиной, заправленной постелью и бьющим в глаза солнечным светом. И Эленор тут же бросилась к шторам. Она успела повесить их ещё вечером, но так и не задёрнула. Выдохнула с облегчением, когда в помещении наконец-то воцарился спасительный полумрак, покружилась на месте, решая, за что хвататься и что делать в первую очередь, а потом уверенно направилась в ванную. Задача номер один — смыть себя последствия этой ночи и переодеться. Всё остальное позже. Выданный старухой-кладовщицей банный халат воистину огромных размеров неожиданно пришёлся весьма кстати. Завернувшись в него по самый нос, Эленор как раз выбралась из ванной, на ходу пытаясь просушить волосы полотенцем, когда в дверь постучали. Не спрашивая, кого принесла нелёгкая, она распахнула дверь и удивлённо возрилась на визитёра, визитёршу, а та уставилась на неё в ответ. Несмотря на раннее время, Мэйв была уже полностью одета и готова к схватке. Со всем миром, надо полагать, учитывая её боевой раскрас и воинственный вид. Соседка прищурила густо обведённый чёрным правый глаз и выпалила вместо приветствия. «Вы ночью всё-таки ходили на кладбище?» Вот так, прямо в лоб, нахрапом. «Да, мы вскрыли чью-то могилу, разворотили весь погост, а потом чуть не угробились сами. Но ты не переживай, всё уже в порядке, мы всё исправили». Эль еле сдержала нервный смешок при этих мыслях. Нет уж, несмотря на то, что Мэйв сама надоумила Тейта обратиться к ней со своей дурацкой просьбой, подробности ей лучше не знать. А признаваться, когда можно выкрутиться, последнее дело. Поэтому Эленор покачала головой. «Нет, конечно. Я же не чокнутая. Тейт просил, но я отправила его во свояси и легла спать. А ты...» «У меня была ночная смена», — перебила Мэйв, не сводя с неё придирчивого взгляда. «И я кое-что почувствовала». «Почувствовала, но не видела. Уже хорошо». «Рада за тебя». Буркнула Эль, борясь с желанием прямо сейчас захлопнуть дверь перед носом настырной соседки. Мэйв что-то прочла в её взгляде, предупредительно положила ладонь на дверь чуть выше ручки. «Я пятёрка, из центра города почувствовала изменение магического фона в районе кладбища. А ты, чтоб тебя восьмёрка, была в двух шагах от места энергетического возмущения и в это время спала и в ус Ты или дура, или врёшь, и я тебя за это придушу», — так и читалось в выражении её лица и позе. Но если бы той наверняка было что-либо известно, она бы не пришла спрашивать, не так ли? А её уровня силы явно не хватало, чтобы рассмотреть, что у собеседницы знатно потрачен резерв. «Не надо!» — спокойно произнесла Эленор, отчего тёмные брови соседки взлетели под чёлку. «Не надо, чтоб меня!» — пояснила, всё так же твёрдо отвечая на направленный на неё обвинительный взгляд. Мэйв возмущённо фыркнула. Эль приподняла подбородок чуть выше. Знала, что Тейт собирался на кладбище, что-то почувствовала, так почему, спрашивается, продолжила патрулировать улицы в центре, а не кинулась на окраину на потревоженный погост? Потому что наверняка знала о том, как обстоят дела на местном кладбище, и понимала, что до утра туда лучше не соваться в одиночку, вот почему. Плевать, что сосед может там сгинуть, своя рубаха ближе к телу, так? Если Эленор исследовала перед кем-то отчитываться за свои необдуманные действия, то только перед отцом. Каяться перед соседкой, которая не рискнула вмешаться, зная, что бездействие может поставить под удар даже не одного Тейда, а весь городок, она точно не собиралась. «Ладно», — первой сдалась Мэйв, резко разорвав контакт взглядов и одновременно убирая руку с двери. «Нет так нет, просто странное совпадение». Соседка отступила, явно намереваясь уйти, и тут Эль передумала. «Дела на кладбище обстоят отвратительно, не время для обид». «Погоди», — окликнула она. Мэйв обернулась, через плечо прищурилась. «Если хочешь, можем вместе сходить на кладбище и всё проверить». Вдруг они с Тейтом уставшие и не выспавшиеся и, правда, что-то не заметили. Ещё одна проверка лишней в любом случае не будет. Однако уже закрывшая для себя эту тему Мэйв, её энтузиазма не разделяла. Качнула головой, отчего слишком длинная косая чёлка упала на глаза. «Не хочу. Я уже доложилась в гильдии. Пусть следующая смена решает вопрос. Я спать». После чего отвернулась и, не оглядываясь, направилась к комнате с номером пять. «Следующая смена пусть решает вопрос», — мысленно передразнила Элинор с раздражением, захлопывая дверь. «Папы тут на вас нет». Что-то подсказывало ей, что плачевная ситуация на местном кладбище сложилась как раз из-за такой позиции. Пусть делает кто-то другой. «Если не мы, то не мы», — любил шутить дядюшка Петер, опытный военный и старый друг лорда Викандера. Кажется, только теперь Элинор в полной мере осознала смысл этой шутки.